И он смотрел на заголовок, расположенный под тогдашней моде пирамидой и гласивший «Чикагские граждане обвиняются в тайном сговоре». В окружной суд подана жалоба на Фрэнка Алджернона Каупервуда, Джадсона П. Ван Сайкла, Генри де Сота Сипенса и других. Далее шли подробности. «А я думал, он обыкновенный маклер».